Глава девятая Поговорив со старшинами, Богдан Хмельниченко вышел из куреня и молодцевато сел в седло. Он сдвинул на бок шапку с красным верхом. Поверх кафтана на тонком золотистом ремне висела сабля. Орлиным взором глядел Богдан на Днепровский берег, где теснились голые казацкие тела, сдвигая в воду легкие лодки чайки. На буланом коне рядом с Богданом ехал кошевой атаман Иван Серко, плечистый, осанистый, молодцеватый запорожец. Богдан наскоро выбил о луку седла нагар из люльки, сунул трубку в карман широких штанов и натянул уздечку. Солнце нещадно жгло. Под копытами коней хрустела пожелтевшая трава, выжженная солнцем. Вверху парили орлы и ястребы. Где-то невдалеке кричали встревоженные перепела. За чертомлыкским рукавом все низовое войско строило Запорожскую флотилию. Войсковые пушки, которые закрывали вход в Запорожье со всех сторон, особенно с крымской стороны, казаки наскоро огораживали высокими плетнями а плетни обмазывали липкой глиной. Богдан и Серко прискакали к берегу, остановились, поздоровались с казаками. Весь кремнистый берег Днепра был покрыт выдолбленными дубами, байдарами огромных размеров, легкими остроносами, вертлявыми чайками. Но больше всего на берегу было навалено походных чаек, Выволоченные из воды и опрокинутые вверх дном, на глину и песок, они сушились на солнце, их конопатели кострицей, смолили дымящейся смолой. Черный дым кружился над Днепром, поднимался вверх и медленно полз на юг. Запах кипящей смолы стоял всюду, и всюду под чугунными казанами костры чадили. Полуголые казаки, сидя на корточках, подкладывали в огонь сухую стерню и корявые полени. Весь многолюдный берег Днепра шумел и двигался. Когда запорожские черкасы увидели Богдана, они начали радостно кидать вверх свои шапки. — Гей! Доброго здоровья, хлопцы! — весело крикнул Богдан. — Теперь я бачу, то вы своими квачами да смоляным дымом солнце закрыли. За место дня вы ночь зробыли? — Нам турка треба бить, — откликнулся казак, поднявший квач. Упарились мы, латая дирцы чаек. Ой, батька, жарко! Бачу, — Бачу-бачу, хлопцы! б нас, Богдан, кидав в море синее. Смолы уж, черт май, Че на ничем залеплять? Ой, стругов стало! Добрые осмолели струги. «Спускайте на воду!» — приказал Богдан. «Эгей!» — загорланил казак. «Бросай квачи!» «Богдан сказав, кидайте струи в воду!» «Эгей! Човны все на воду!» И, бросив жирный квач на землю, казак побежал в припрыжку по берегу. «Эгей! Лупи колотней восковому довбышу! Толкни-ка в десятое ребро Ваську Сакаря. Вин задая храпака там за мажары. В трубу хай играй, Богдан велел. Богдан смеялся, сидя на коне. А тут другой казак как заорет, «Ой, шов дошов, да без чобит и педошов!» И пустился в присядку, приговаривая, «Не сюды, Микита, не туды, Микита, Поплыве, Микита, туркам морду биты!» Перевернулся через голову и побежал круче. В Днепр кинулся помыться. — Ратуйте, хлопцы! — закричали запорожцы. — Казак в топ! — Да наш Митька там не в топ, он як рыба! — раздался дружный смех. Микита вынырнул. Вместе с атаманом Серко Богдан объехал весь берег Днепра. Осмотрел, пересчитал походные чайки и остался вполне доволен. На берегу стучали топоры, взвизгивали пилы, падали на землю тяжелые бруси для новых чаек, за бугром ударили в войсковой сигнал и голосисто затрубили в походную трубу. «Пришла, наконец, пора», — сказал Богдан, — «запалить берега вражье, отплатить за поругание христианского воинства» и счастливо повернуться в сечь до конца. Задумал крепкую думу Богдан давно, еще когда был в турецкой неволе, а осуществить ее довелось только теперь. На реке плавно покачивались только что столкнутые на воду чайки и струги. Казаки укладывали в них пожитки и все, что было надобно в походе. Потом они кинулись к воде, Помылись, принарядились по походному, надели старые штаны чистые белые, тоже старые сорочки, пошли к кошу справить прощальный обед. Кошевые и куриные кухари разливали в миски дымящуюся пищу, дали на брата почарки жгучей горилки, пододвинули кулеши с салом, юшку из рыбы, борщи, заправленные салом. Тысячи мисок дымились на земле. Четыре отборных казаков, идущих в поход, ели отдельно от тех двенадцати тысяч казаков, которые должны были остаться и стеречь землю украинские и курени казачьи от татарских и турецких набегов. Часть войска была на промыслах, дрова возили, на звери охотились. На огромных противнях, Жарились в дорогу баранина, воловья мяса, досушивалась рыба, поджаривалась проса. Богдан сидел в кругу сечевиков и старшин. Начинал еду Богдан, а за ним по одному все остальные с востока на запад, как ходит солнце. Богдан сосредоточенно присматривался к войску. Под каменистым берегом шумел неугомонный Днепр. Стесненная вода кипела, рвалась на волю и падала с ревом на острые пороги. Широкий Днепр на порогах так шумел, что из-за его страшного рева не слышно было топота коней, скакавших от Богдана гонцов. То сам Днепр свирепый звал казаков в поход. Богдан поднялся. Поднялись все старшины казаки. Усы вытерли... На небо глянули, перекрестились. Богдан сказал. В беду казаков не давайте. Все хором рявкнули. «Не беда нас минуя. Хранить все в тайне. В тайне хранить, вскричали все. В поход вина не брать. В поход вина не брать. Дружно откликнулись. До берега. Забрали казаки нужные пожитки, взяли свинец и порох, ружья снесли и сами полезли в качающиеся челны. Все уселись, весла кверху подняли. Богдан стоял один на берегу перед провожающими сечевиками. Шапку снял, стал на колени, поцеловал землю украинскую, с казаками простился, сказав им слово доброе и, повернувшись, медленно пошел к своему стругу. Взошел Богдан на крайний струг с шапкой в руках, поставил ногу на корму, на его легком струге трепыхали ленты. «Весла на воду!» — скомандовал он. Где-то сзади послышался голос Ивана Серко, повторивший «Весла, хлопцы, на воду!» Уключенный стругов разом звякнули, Весла упали и поднялись. Опытные грибцы, равняя строй, стали придерживаться фарватера. Сотни челнов, по сорок человек в каждом, направились к турецкой крепости Казикермень. Надо было пройти посты, прорваться к морю, соединиться там с Иваном Каторжным и Алексеем Старым и вместе двинуться на Царьград. Далеко за Чигирином, по берегам Днепра, гнулись столетние яворы и вербы, белели хатки-мазанки. На челнах золотились верхи казачьих шапок, пилели вздувшиеся рубашки и чернели широкие шаровары. Голубели и зеленели, полыхали огнем ленты вылеты Они реяли в воздухе, как крылья встревоженных птиц. На чайке Богдана Хмельниченко На высоком древке ярко синело походное знамя. На знамени том скакал на лихом коне Запорожский удалый казак с саблей. Куды схоче, туда и скачи, Никто за ним не заплачет След беспокойного атамана Сагайдачного Еще не изгладился в холодной Днепровской и Черноморской воде. Со времен его славных разудалых походов и хатинской войны, где начал казаковать сам теперешний батько низовых казаков, надежный сечевик Богдан Хмельниченко, Хмельницкий, прошло не так уж много лет. На передовых чайках запорожцы дружно запели. Казикермень был еще далеко, и песни петь можно было. Ой, плыви, плыви мечом, Далече дорога, Полюбуйся, моя девчина, Як плыве, Серега. Эх, турецкая неволя, Казака шукая воля, Казаку молотку жаль, Раздаву да вин в походе Шелком вышитую шаль. Песни пели то грустные, то веселые. Ветер посвистывал, А под а днищами стругов вода стонала и ревела. Богдан Хмельниченко долго стоял на корме, окидывал спокойным орлиным взором берега и шумом набегающие гривастые волны. Его обдавало водяной пылью, трепало ветром волосы, трепало длинную шерсть на серой шапке. Челнок нырял, скользил, крутился и оставлял сзади белесую, пенистую, словно живую, стежку. Вот так же плыл совсем недавно Петрусь Сагайдачный. Стоял он на корме, выкрикивал, «Эй, хлопцы, какая ныне есть вера басурманская! Турецкая, батьку!» — в ответ ему кричали казаки. «А неволя какая, дитки!» «Турецкая неволя, батьку!» «А кто же дитки мои в турецкой неволе?» Да казаки ж, батьку, да наши ж кращи девчата. Добрые хлопцы, — кричал еще казакам Петрусь Сагайдачный, — на то и чайки свои мы повырубали из дубов, чтоб вызволить казаков, до да наших девчат, кращих с турецкой неволи. Спивайте, хлопцы, гребите веселее, царь город близко. Богдан хорошо помнил те крепкие слова старого Сагайдачного и плыл той, знакомой ему дорогой, в распроклятую Туреччину, где сам изведал злой неволи скитаясь по турецким тюрьмам, где сгинули кости и слава его батьки Михайла Хмельниченки. Он хорошо помнил, как Петрусь Сагайдачный вызволил его из турецкой неволи в городе Синопе, Петрусь вернул Богдана на Украину. Теперь Богдан вел запорожских черкасов на море, куда они хотели. Народ дал власть ему над собою. Он же и заберет у него ту власть, которую дал, если Богдан покажет себя недостойным. Киями, палками забьет народ до смерти, или в Днепре утопит, или кинет в ревущее синее море. А если Богдан вернется со славой из черноморских походов, пожалует своего вождя гетманской булавой. Он думал о гетманской булаве и о своем народе, которому желал счастья и славы. Он думал о боярах, которые сторонились народа, о шляхте, которую пора кинуть до горы пузом, и о всей своей сиротливой матери Украине. Она ж сховала гетмана Сагайдачного в Киеве. День тогда был пасмурный, и ветер гнал по небу серой тучи. Они неслись быстро над Запорожьем, над Крымом и Черным морем и разносили весть о смерти того, кто заставлял трепетать турецкого султана и крымского хана. Вода бурлила за кормой, пенилась. Песни давно затихли. Богдан стоял и думал. Усилится Туреччина, и лихо будет Украине. Лихо Москве будет, лихо придет на Дон и Астрахань. Плывут челны, качаются, ныряют по волнам. А плыть еще далеко. Повысыпали звезды на небе, одна другой светлее. В челнах затихло. Собачий лай послышался с турецкого берега пение петухов. Весла спущены на воду. Богдан прислушался. Мулак кричал на минарете. Луна повисла справа. То был Казикермень. У стен неприступного, как полагали турки, Казикерменя, и у соколиного замка, от которого и тянулись через Днепр железные цепи, Богдан Хмельниченко потерял шесть легких чаек с двумя сотнями казаков. Две чайки были разбиты пудовыми каменными ядрами, две другие перевернулись в быстром потоке возле лиманов, и еще две загорелись возле стен Казикерманской крепости у самой пристани. От этих чаек зажглась и сгорела дотла пристань. Храброе запорожское войско осадила крепость, взорвала крайние сторожевые башни, пробилась к лиманам и, достигнув городка Арслан-Ардека, вступила с турками в бой. Одержав победу над турками, Богдан вышел в Ягорлыкский залив, оставив позади дымящуюся турецкую крепость и догорающие на воде турецкие суда.